Часть 11. Трудности при обсуждении проблем. Глава 52. Мысли о безнадежности. Самосбывающееся пророчество мыслей о безнадежности. У многих клиентов зачастую возникают депрессивные мысли в отношении их способности изменить свою жизнь к лучшему. В силу чего они испытывают подавленность, и говорят о безнадежности в отношении себя и своего будущего. Мне уже ничего не поможет, я не смогу измениться, я безнадежный случай, мои проблемы слишком серьезны, и тому подобное. Такая убежденность в невозможности или неспособности добиться улучшений может стать самосбывающимся пророчеством. Если человек верит своим мыслям о безнадежности, и по этой причине продолжает быть пассивным, то все остается по-прежнему, вследствие чего он может сделать ложный вывод, что раз ничего не меняется, значит все и вправду безнадежно. Действительно, склонность клиента предсказывать негативное будущее ведет к тому, что он даже не пытается совершать потенциально полезных действий, что и обусловливает отсутствие положительного результата, что в свою очередь ложно подкрепляет исходное предсказание клиентам негативного будущего. «Я же говорил, ничего не получится». Вот как по этому поводу высказываются Эллис и Харпер. Люди, ведущие пассивный образ жизни, часто говорят, что их ничего по-настоящему не интересует. Но за этим часто скрывается страх поражения. Из-за него они избегают любых действий, которые на самом деле хотели бы попробовать совершить. И в итоге кончают тем, что разочарованы во всем. И им ничто не интересно. Помимо этого, клиенты часто отождествляют возможность и вероятность, полагая, что если неудача в чем то возможна, то она вероятна. А значит, они, скорее всего, потерпят неудачу. А также попадают в ловушку эмоциональной аргументации. Поскольку я чувствую себя безнадежным, значит, на самом деле так и есть. Тем не менее, если бы у таких клиентов не было бы никакой надежды на улучшение, они бы попросту не обратились в терапию. Когнитивная реструктуризация мыслей о безнадежности В работе с такими клиентами терапевту важно подчеркивать это несоответствие, а также выражать реалистичный оптимизм в отношении возможных изменений. Почти каждый человек, испытывающий подавленность, Думает, что у него ничего не получится или что терапия не поможет. Но многим моим клиентам удалось добиться хороших улучшений. Если бы я испытывал такую подавленность, мне бы тоже казалось, что надеяться на улучшение бесполезно. Но в том, что вы рассказали, я не вижу ничего, с чем нельзя было бы справиться. Я хотел бы вам помочь, но прежде хочу выяснить, почему вы пришли в терапию, хотя говорите о безнадежности. Ваши мысли о безнадежности это симптом депрессивного состояния, а не отражение реального положения дел. Готовы ли вы посетить хотя бы четыре сессии, чтобы могли оценить, насколько терапия вам помогает? Можем ли мы обсудить, что вы могли бы попытаться делать в эти четыре недели? Таким клиентам стоит помогать реструктурировать автоматические мысли о психотерапии. Напоминать об озвученных ими на предыдущих сессиях словах, в которых присутствовала надежда на изменения. Акцентировать их внимание на небольших переменах к лучшему. В том числе путем обращения к результатам тестов или сверки с изначальным запросом клиента. А также обращаться к опыту клиентов в решении других жизненных проблем и опыту решения аналогичных проблем другими людьми. Как вы справлялись со схожей ситуацией в прошлом? Есть ли среди ваших знакомых кто-то, кто справился с этим? Как бы на вашем месте поступил очень оптимистичный человек? Показательное высказывание Эллиса в адрес клиентов, которые заявляли, что не смогут измениться. Как только вы сказали «я не могу измениться» и искренне в это поверили, вы создали для себя препятствие. Когда вы с чувством говорите «я не могу», Это значит, вы отказываетесь прилагать усилия. Вы будете искать всяческие отговорки и оправдания, и, конечно, не добьетесь никаких результатов. Таким образом, сами лишаете себя шансов на изменения. И не потому, что вы действительно не можете, а из-за того, что просто не верите в это. Несправедливое и чудовищное отношение к самому себе. Конкретизирующие вопросы и демонстрация понимания. Очень распространенными фразами клиентов с депрессией во время сессий, в том числе при оценке эмоционального состояния, являются высказывания такого рода. «Вся неделя была плохой», «Ничего не улучшилось», «Всегда была подавленность». В таком случае терапевту необходимо задавать клиенту вопросы, способствующие преодолению избирательной фильтрации и сверхобобщения. «В какое время вы чувствовали себя хуже?» Что, как вам кажется, усиливало вашу подавленность? Были ли на прошлой неделе моменты, когда вы ощущали себя хоть немного лучше? Конкретизирующие вопросы также полезны в случае с теми клиентами, которым ничего не интересно и которые не могут определить активирующие события и автоматические мысли и уходят в поиске причин депрессии, называя себя депрессивными людьми. Вместе с тем... При работе с клиентом, высказывающим мысли о безнадежности, терапевту важно продемонстрировать понимание его мыслей и эмоций, а не накидываться сразу на оспаривание искаженных депрессогенных когниций. Вы говорите о том, что в вашей жизни все плохо и что вас ничего не радует. Очень обидно и досадно чувствовать себя так. Многим людям в подавленном состоянии все кажется бессмысленным. Я бы хотел узнать о вашем состоянии более подробно. Не могли бы вы рассказать, когда вы чувствуете себя наиболее подавленно? Какие образы при этом возникают у вас в голове? Страх обретение, надежды. При работе с клиентами, чувствующими безнадежность в отношении улучшений своего состояния, терапевту также стоит проверить наличие невысказанных дисфункциональных автоматических мыслей и условных предположений относительно улучшений, таких как это. Если я буду работать над решением своих проблем, то обрету надежду, а раз так, то я могу ее не оправдать, и тогда потеряю еще больше и сильнее разочаруюсь в себе. Для выявления таких условных предположений терапевт может выяснить значение для клиента обретения надежды. Что для вас значит иметь надежду по поводу будущего? а в рамках модификации этих дисфункциональных представлений подводить клиента к мысли о том, что неоправданная надежда приведет к меньшему дискомфорту, чем он испытывает сейчас, в то время как новые действия могут дать хорошие результаты. Действительно, клиенты с депрессией зачастую воспринимают потенциальные улучшения как отклонение от ставшего уже привычным нормального депрессивного состояния. А главное, как риск не оправдать свои и чужие надежды, что может обернуться еще большими потерями и разочарованиями, в том числе разочарованием близких, чьи ожидания и надежды останутся неоправданными. Как замечает Р. Лихи, для таких клиентов каждое улучшение открывает дверь в более широкую область, где неудача кажется более разрушительной. Защита от разочарований и избегание дальнейших потерь. Для многих клиентов мысли о собственной беспомощности и безнадежности в отношении достижения улучшений и избегания обсуждения проблем на сессиях являются защитой от возможных будущих разочарований в самом себе. Поскольку в случае неудачи клиент может переложить ответственность на свое бездействие, а не связывать ее с собственной некомпетентностью, никчемностью или беспомощностью. Пассивное поведение клиента с депрессией, несмотря на кажущуюся нерациональность, имеет свою внутреннюю логику, состоящую в избегании дальнейших потерь, с которыми, как ему кажется, он не сможет справиться и за которые будет критиковать себя. Стратегия избегания дальнейших потерь вытекающая из представлений о рискованности любых позитивных изменений, часто прокачивается настолько, что клиент становится мастером в поисках причин не выполнять никаких действий, которые могли бы привести к улучшению его состояния и ситуации. Но парадокс заключается в том, что стратегия избегания решения проблем на сессии и между сессиями будет неизбежно подкреплять неадаптивные представления клиента о собственной некомпетентности, никчемности или беспомощности и усугублять его эмоциональное состояние. Как пишет Бернс, у таких клиентов тревога, вызываемая переменами, так сильна, что даже нынешнее состояние кажется им более предпочтительным. В этом случае терапевту будет полезно спросить клиента, что более правдиво, что вы не можете измениться, и что терапия вам не поможет, или что пока вам кажется более легким и более безопасным находиться в подавленном состоянии. Причины поддержания статуса КВО Помимо всего прочего, стремление клиента с депрессией сохранять статус КВО также может объясняться когнитивной согласованностью, нежеланием отказываться от привычных и знакомых убеждений, несмотря на их неадаптивность и наличие противоречащих фактов. Избеганием неопределенности, Стремлением к поддержанию прежних контролируемых и предсказуемых условий и убеждений, изменения которых ассоциируются с опасностями и потерями. Самооправданием. Например, обесцениванием невыбранных и идеализацией выбранных альтернатив. А также выбором социального окружения способствующего поддержанию дисфункциональных убеждений, скажем, жалующихся на жизнь людей. Человек также может генерализовывать, сверхобобщать, свой негативный опыт на многие ситуации или практически на все сферы своей жизни, что можно рассматривать как компенсаторную стратегию гиперкомпенсации, применяемую с целью избегания новых возможных ошибок в будущем копинг стратегии избегания и капитуляции. Тенденция клиента предвидеть крах и провал практически в любом действии ведет к фокусировке на любых признаках потенциальных неудач и потерь. И даже незначительное отклонение от позитивного результата может восприниматься как полный провал, что оборачивается вполне обоснованным, но крайне неадаптивным выводом, я могу потерпеть неудачу». После чего следует поиск и неизбежное обнаружение причин для избегания действий. В этой связи Лихи отмечает, что поскольку клиент с депрессией сформировал привычку избегания функционального поведения, он получает краткосрочные вознаграждения за избегание и не получает их за адаптивное поведение. Поэтому избегающее поведение — усиливает его восприятие того, что адаптивное поведение в последующем будет мало вознаграждаться. Помимо этого, стратегии избегания и даже капитуляции нередко подпитываются представлениями о том, что любая потеря неминуемо повлечет за собой каскад будущих потерь, которые будут нарастать как снежный ком и увеличиваться в геометрической прогрессии. При наличии у клиента представлений о каскаде дальнейших потерь, терапевт может задействовать технику вертикального спуска, на каждой ступени которой он вместе с клиентом может определить вероятность каждого конкретного негативного исхода. Стратегия неполных обязательств. Более того, в связи с тем, что для достижения позитивных изменений необходимо затратить определенные ресурсы, которые, как кажется клиенту с депрессией, весьма ограничены. Он может интерпретировать любые активные действия как невыносимые, из-за чего он либо вовсе не начинает никаких действий, либо прекращает их выполнение при первом же дискомфорте, который воспринимается как предвещающий дальнейшие потери в виде ухудшения состояния. При этом многие клиенты с депрессией все-таки предпринимают попытки выполнения тех или иных действий, однако стараются не сильно втягиваться в них, оставляя себе возможность в любой момент выйти из игры с минимальными потерями. Такого рода половинчатый подход, применяемый клиентами в том числе в отношении конкретных терапевтических интервенций, приводит к соответствующему негативному результату причиной которого клиенты часто считают неэффективность техник, а не отсутствие полноценного воплощения на практике этих терапевтических интервенций. При этом в дальнейшем клиент может оправдывать свою пассивность и отсутствие положительных результатов тем, что его прошлые попытки пойти на риск не увенчались успехом. Требования текущих и обесценивание будущих выгод Пассивность и отсутствие позитивных результатов также нередко обусловливается тем, что клиент требует немедленного получения выгоды от приложенных усилий, которые, как ему кажется, ограничены и невосполнимы, и обесценивает потенциальную выгоду в будущем от затраченных в настоящий момент времени усилий. В этой связи, Клиентам с мыслями о безнадежности и создаваемым ими депрессивным состоянием, помимо поведенческой активации, может быть полезным составление ведения списка действий, которые как улучшают, так и ухудшают их состояние. Неспроста Аарон Бек и Фриман подчеркивают, что постановка постепенно усложняющихся задач, маленькие последовательные шаги, Оценка реакций с точки зрения желательных изменений и психотерапевтическая поддержка помогают пациенту предпринять попытку изменения себя. Подавляющее большинство людей чувствуют себя значительно менее подавлено, когда начинают увеличивать активность, даже если поначалу не испытывают от выполнения занятий былого интереса или не получают прежнего удовольствия или удовлетворения. При этом терапевту стоит прояснить клиенту, что мотивация – это следствие действий, в то время как действие – это причина мотивации. Модификация стратегии минимализации дальнейших потерь. Для модификации стремления клиента с депрессией к минимализации дальнейших потерь терапевт может задать ему следующие вопросы. Даже если вы потерпите неудачу в этом действии, что хорошего все равно останется в вашей жизни. Что произойдет, если вы будете продолжать выполнять эти действия, несмотря на текущий дискомфорт? Как вам кажется, можете ли вы расценивать текущий дискомфорт как неотъемлемую часть будущих улучшений? На самом ли деле ваша прошлая потеря была концом света? Как вы смогли с ней справиться? какой ценный опыт вы приобрели в результате этой потери, какие факторы, кроме вас, ответственны за эту потерю и тому подобное. Выгоды и издержки депрессогенных когниций. Терапевту важно учитывать, что некоторые клиенты осознанно или не совсем осознанно стремятся доказать терапевту обоснованность своего негативного мышления чтобы не испровергнуть избыточный оптимизм терапевта, равно как и его самого, и тем самым почувствовать себя победителем или тем, кто сам знает, что для него лучше. Наконец, клиенты с депрессией могут полагать, что если негативное мышление они могут контролировать, то позитивный опыт находится вне их контроля, и что замена негативных мыслей на более адаптивные означает отказ принимать суровую правду реальности. В этой связи Эрлихи замечает, что, доказывая негатив и окружая себя безнадежностью, пациент может быть уверен в своем коконе контролируемой безопасности. В таких случаях терапевт может предложить клиенту рассмотреть выгоды и издержки конкретных депрессиогенных когниций. При возникновении трудностей с обнаружением преимуществ той или иной дисфункциональной мысли, терапевт может побудить клиента посмотреть на ее возможные выгоды глазами опытного, бывалого, закоренелого невротика. Если после анализа выгод и издержек клиент остается убежден в полезности конкретной дисфункциональной мысли, терапевту стоит заметить, что в таком случае ему придется принимать последствия использования этой мысли и регулярно платить за нее Соответствующую цену. При наличии у клиента веры в полезность той или иной неадаптивной мысли, терапевт также может применить парадоксальный подход, сосредоточившись только на преимуществах этой мысли и выведя клиента на легкую провокацию. Зачем вам что-то менять, если у этой мысли столько потрясающих преимуществ? Вполне возможно, что такой парадоксальный подход усилит желание клиента начать думать. Иначе.